сегодняшняя серендипность. И вот с утра, когда Мунин собирался закрепить свой успех и в догонку вчерашней лавине информации обрушить на коллег следующую, инициативу перехватил Арцишев. «За ночь я хорошенько обдумал все, что здесь было сказано», начал он, как только участники группы расселись на привычные места. «По-моему, мы движемся в правильном направлении». «Однако пока что наши области знания существуют сами по себе. Отдельно моя, отдельно ваша», — он кивнул на хохлившемуся Мунину, — «и так далее. А надо, чтобы они как можно чаще пересекались и как можно теснее переплетались. Вы ведь знаете, что такое серендипность?» «Серендипити?» — уточнила Ева. Одинцов хохотнул. «Еще бы не знать!» Серендипность у нас буквально с молоком матери. Это хорошо. Не смущаясь, продолжал профессор. Мне нравится ваше бодрое настроение. Пожалуй, я недостаточно корректно выразился. Термин как раз довольно редкий, но явление серендипности хорошо известно каждому. Вот смотрите-ка. Однажды инженер Спенсер работал с военным излучателем и заметил, что лежащая рядом шоколадка расплавилась. Он сопоставил одно с другим и создал микроволновую печь. Или совсем школьный пример. Физик Рентген проводил опыты с флюоресценцией, а открыл икс-лучи, которые назвали его именем. Причем эти же лучи намного раньше обнаружил великий Тесла, только не придал им значения. «Серендипность — это интуитивная прозорливость», — говорил Арцишев умение использовать случайные наблюдения для неожиданных выводов и благодаря этому совершать открытия. Тот же Тесла, сосредоточенный на своей задаче, не обратил внимания на рентгеновские лучи, а рентген решил копнуть и получил первую в истории Нобелевскую премию. То есть некоторые побочные эффекты могут оказаться важнее того, чем ты был занят, когда на них натолкнулся. И тут важно ничего не проморгать, «По-вашему, от нас ждут проявления серендипности?» — спросил Мунин. «Думаю, ее даже стимулирует нашим нынешним положением. Дело ведь в чем? Профессиональный багаж парадоксально мешает свежему взгляду на вещи. В своей области каждый видит от сих до сих и точно знает, как правильно, а как неправильно». Зато если поставить историку физическую задачу, он с ней вряд ли справится, но может предложить нетривиальный путь решения, который не придет в голову физику. А военный вообще смотрит на мир с другой колокольни. Арцишев посмотрел на Салтаханова. Я прав? Салтаханов согласился. В целом, да. «Мы заметили, что вы проводите семинары для расширенного состава участников, и многие ваши коллеги тоже пытаются использовать этот прием, использовать серендипность в исследованиях на стыке различных наук, чтобы новичок заметил то, чего не замечают привыкшие специалисты». «Толково», — оценил Одинцов. «Профессор, может, подкинете какую-нибудь задачку, в которую у вас ответ не сходится? Мне по вечерам все равно делать нечего». «У нас есть задача уже», — бросила Ева. «Только я не знаю, какая от вас польза, чтобы ее решать». «Вы шифровать умеете?» — неожиданно спросил Одинцову профессор. «Вы же военный человек, разведчик, диверсант. Вас же этому учили, наверное». «Был грех», — признался Одинцов. «И что с того?» Арцишев загадочно улыбнулся. «К доске пройдите, пожалуйста». Мунин тоже не удержался от улыбки, когда увидел Одинцова с в руке, какой-то несуразный получился школьник. "И напишите заглавные буквы F, M, A", продолжал профессор. "Латинские, если не трудно". Одинцов послушно вывел на доске F, M и A. "Можете сказать, что вы написали?" "То, что просили", Одинцов пожал плечами. "F, M, A". Арцишев обвел взглядом Мунина Еву и Салтаханова. «Еще какие-нибудь версии будут?» — спросил он. Мунин молча снял очки и принялся протирать стекла. «Возможно, это аббревиатура», — предположила Ева по-английски. «Fused Multiply Ad» или «Financial Management Association» — что-нибудь такое. «Это не Free Music Акаев, случайно?» — попытался угадать Салтаханов. «Любитель бесплатной попсы из интернета». Профессор одарил Еву персональной улыбкой. «Я думал, вы сообразите, а вы, коллега Арцишев, глянул на Одинцова. Пожалуйста, добавьте две горизонтальные черточки между «Ф» и «М». Да, посередине. Спасибо». Одинцов разглядывал надпись «Ф равно МА». «А, Ева тоже улыбнулась. Теперь понятно. Второй закон Ньютона. Сила равняется массе, умноженной на ускорение», — присоединился историк, нацепивший очки обратно. «Для гуманитария неплохо», — похвалил его профессор. «Вообще-то второй закон Ньютона гласит, что действие несбалансированных сил приводит к изменению импульса материальной точки. Но сейчас важно, что вы смотрели на буквы и читали текст. Пытались читать». А как только появился знак равенства, вы забыли о тексте и увидели формулу. Ваше сознание развернули два штриха, которые Лебнец узаконил в математическом языке всего 300 лет назад при Петре Первом. Профессор поднялся и сменил Одинцова у доски. Так ему было привычнее выступать перед аудиторией. «К тому же вас приучили», — добавил он, — «что буквой F принято обозначать силу». «М» — это масса, «А» — ускорение. Если эти буквы заменить на другие, то даже со знаком равенства формула не показалась бы столь очевидной. «Вы и вы», — сказал Арцишев, обращаясь к Еве и Салтаханову, нашли в трех буквах привычные смыслы, которые вполне могли бы в них содержаться. То есть в вашей версии насчет аббревиатуры имеют полное право на существование. Теперь смотрите-ка. Если я пытался сообщить вам формулу второго закона Ньютона, у меня это не получилось. В непривычной записи вы не сумели ее прочесть, хотя символы были вам знакомы. А если я сознательно зашифровал формулу, допустим, заменил одни буквы другими или выбросил все знаки, кроме букв, «А может, я записал формулу во времена Ивана Грозного, но так, чтобы ее правильно прочли и поняли только на уровне знания времен Петра I или вообще на сегодняшнем уровне?» «Если вы решили всех запутать, вам это удалось», — признал Салтаханов. «Хотя на шифр, по-моему, ваш прием не очень похож». «Во-первых, я с вами не соглашусь», — возразил профессор. «А во-вторых, насчет шифра я бы сам с удовольствием послушал специалиста». Пришлось Одинцову снова встать у доски. Он повторил для всех то, что рассказывал Мунину. Упомянул про легендарную шифровальную машину «Энигма», которая как раз-таки подменяла одни буквы другими, но умолчала о письме Вараксы на открытке с совой. При помощи Ева, которая быстро сориентировалась в математической стороне дела, Одинцов набросал на доске пару примеров для иллюстрации асимметричного кода с открытым ключом. «Это наиболее совершенный способ шифрования», — подвел итог Одинцов. «Такую шифровку даже прятать не обязательно, она может маячить у всех на виду. И ключ тоже хоть на лбу напиши, хоть на стене, хоть в самой шифровке. Тому, кто не знает, как сгенерирован этот ключ, толку от него». «Ноль». «Вот именно!» Арцишев торжествовал. «Столько лет перед глазами текст, и ключ уже известен, а к смыслу никто даже близко не подобрался!» «Простите, в недоумении нахмурился Салтаханов. Вы о чем?» Глаза профессора горели, губы кривила нервная усмешка. «Вы не узнали коротенькую формулу, которую проходят в школе?» сказал он. А теперь давайте вспомним, что бывают формулы такие длинные, что этой доски не хватит. И давайте представим себе, что записаны они много-много лет назад, когда современного математического языка не было в помине. «Скрижали» я имею в виду, «скрижали завета и заповеди». Арцишев вскочил, отодвинул в сторону Одинцова, снова отправляя его на место и принялся описать на доске за корючки, приговаривая. «Это текст, который люди видят уже три с половиной тысячи лет. Последовательность символов из двух языков, древнееврейского и ассирийского. Традиционно их читают как набор заповедей, а на самом деле...» «Это не текст, — подхватила Ева. — Это система уравнений». «Ну, конечно!» – профессор оторвался от доски. «То есть это и текст тоже, на самом первом уровне понимания. Это написанные словами пять правил взаимодействия человека со Всевышним и пять правил взаимодействия людей между собой. Десять формул, которые описывают законы, по которым надо жить. Пока их соблюдают, каждое равенство верно». Это значит, что человеческий хаос равен божественному абсолюту и мир совершенен. Но стоит пренебречь любым законам, хаос перевешивает, равенство нарушается, и эффект будет таким же, как если пренебречь законом всемирного тяготения. Шагнув с крыши, невозможно взлететь, вы шмякнетесь о землю и разобьетесь в лепешку. Люди нарушают заповеди, и вы видите, в каком мире мы живем. Пришла очередь Мунину кое о чем догадаться. По-вашему, это можно считать как текст. Но в древних алфавитах каждый символ обозначал и букву, и цифру, и вдобавок имел собственный глубокий смысл. «Браво, молодой человек!» Арцишев тщательно отряхнул мел с рукава, которым случайно мазнул по доске. «Текст — это самый примитивный уровень понимания заповедей!» А в действительности, как справедливо заметила наша прекрасная коллега, я склонен рассматривать этот набор символов как формулу, в которой зашифрована система мироустройства. Все до единого законы бытия, но не только для человека, а для Вселенной в целом. — Вы только представьте, — отрешенно сказал он, — что у людей в руках много тысяч лет, Находится ответ на все вопросы. Универсальные формулы, которые позволяют проникнуть в любую тайну и решить любую задачу, то есть абсолютно любую, потому что это система уравнений со знаком равенства между человеком и Всевышним. В комнате повисла тишина, которую нарушал только еле слышный шорох карандаша Евы по бумаге. «А как же извлечение энергии из пространства и все такое? Про что вы нам толковали?» Выждав для приличия, поинтересовался Одинцов, наименее впечатлительный из присутствующих. «В частный случай», — отмахнулся профессор, «я же говорил, что формула позволяет решить любую задачу, без исключения любую, в том числе энергетическую, и бесчисленное множество других задач». — Вы сказали, формула зашифрована, — напомнила Ева, — и вы сказали, что известен ключ. Арцишев на мгновение замер, покрутил в пальцах мел и жирно вывел на доске еще несколько закорючек. Ключ к скрижалям — эти четыре еврейские буквы, так называемый тетраграмматон. Справа налево — йод, хей, вав, хей. «Яхве» или иегова кому как больше нравится. Это собственное имя Всевышнего. Мунин поежился. «Его же нельзя называть по имени», — тихо сказал он, а Одинцов спросил профессора. «И вы знаете, как сгенерирован ключ?»